Глава восьмая. Сроки и прессинг. Есть исследования, которые показывают, что творческие люди плохо работают под прессингом сроков. Это не значит, что следить за соблюдением сроков не нужно и можно пускать все на самотек. Эти исследования показали, что лучше всего люди работают в том случае, когда сами определяют время, необходимое для выполнения задачи. Вы можете давить на команду и подгонять сотрудников, но это, скорее всего, сработает в короткой перспективе, а потом люди начнут выгорать, и качество работы снизится. Существует множество прекрасных книг, посвященных планированию задач в команде, но мы не будем останавливаться на этом вопросе. Просто примите во внимание, что творческим людям нужно работать без жесткого давления сроков, иначе они со временем теряют интерес к работе. Да, бывают экстренные ситуации, когда все надо сделать позавчера. В такие моменты можно и нужно мобилизовать команду и всем напрячься. Важно, чтобы каждая ваша задача не превращалась в экстренную. В книге «Думай медленно, решай быстро» описано исследование, которое показало, что люди могут работать медленно, если на них висит слишком большое количество задач. Приводится пример с отделом, у которого в силу специфики поток задач не иссякал. Никакого давления по срокам не было, просто работа не заканчивалась. Производительность этого отдела заметно выросла, когда каждому сотруднику начали сообщать только о трех ближайших задачах. Люди перестали распылять внимание на будущие проблемы. Снизился стресс от объема работы. Три задачи — не такая уж катастрофа. Вывод. Искусственно ограничьте для своих подчиненных количество задач и устанавливайте относительно комфортные сроки их исполнения. С большой вероятностью это приведет к повышению производительности. Хочется отдельно подчеркнуть, что недостаточно просто знать эти методики и рассказывать о них сотрудникам. Скорее всего, большинство ваших подчиненных, даже зная об этих способах повысить продуктивность, не смогут применить их к своей работе. Для этого нужна определенная самодисциплина. Помогите команде организовать рабочий процесс таким образом, чтобы все соблюдали баланс сроков и количества задач автоматически, не задумываясь. Будет хорошо, если вы выступите в роли счета, который ограждает подчиненных от напора заказчиков. Станьте человеком, который защищает команду от авралов и стресса. Снижайте турбулентность.